глава седьмая башня время дало трещину теперь горит нечем было его измерять раньше ида была планетой чей ход отмечал часы чьё привычное мерное движение стирка по понедельникам штопка по вторникам сэндвичи летом и суп в семой управляла каждой минутой жизни горит одна неделя сменяла другую Каждый день череда связанных картинок. В четверг утром и доставала возле мойки, раскладывала гладильную доску и гладила бельё громоздким утюгом, который плевался паром. В четверг после обеда, что зимой, что летом, она перетряхивала половики, выбивала их и вывешивала проветриться. И красный турецкий коврик, перекинутый через перила веранды, был флажком, который сигнализировал: четверг. Бескрайние летние четверги, промозглые октябрьские четверги, тёмные четверги из далёкого школьного прошлого, когда, болевший ангиной, гарит, беспокойно дремал под кипой нагретых одеял. В эти дни свист выбивалки, шипение и бульканье утюга были не только живой музыкой настоящего, но ещё извениями цепи, которая разматывалась через всю жизнь горит и терялась где-то в глухой тьме о младенчество. День заканчивался в 5, когда Ида на веранде снимала фартук. День начинался со скрипа парадной двери и шагов Иды в коридоре. Из дальних комнат доносилось мирное гудение пылесоса. Поскрипывали обуюкивающие вверх-вниз по лестнице. Идины тапки на резиновой подошве потрескивал её сухой ведминский смешок. Текли дни. Дверь откроется, дверь закроется то съежатся, то вытянутся тени. Гаррит мчится босиком к открытой двери. Ида взглядывает на нее. Острое, восхитительное блаженство, безусловная любовь. Ида. Ее любимые кушаньи. Леденцы на палочке, ломоть кукурузной лепешки с патокой. Ее телепередачи. Шутки и увещевания, ложки сахару с горкой, которые будто снег медленно оседали на дне стакана с холодным чаем. Странные старинные печальные песни, что разносились с кухни. «Свидеться бы с матушкой, свидеться бы мне». И ее перекличка с птицами за домом. Посвист, трели, ить-ить, ить, хлопани на ветру белых рубашек, нежный перезвон столового серебра в тазу с водой. Многообразие и шум самой жизни А теперь все закончилось Без Иды время рассыпалось, рухнуло в бездонную, сверкающую пустоту Часы и дни, свет и тьма неприметно сменяли друг друга Завтрак больше не отличался от обеда Будний день, а дня воскресного, рассвет от заката Все они теперь словно жили в пещере с электрическим светом Вместе с Идой пропал уют, а заодно и сон. Сколько ночей Гаррид провела в слезах, лёжа на грязных простынях в затхлом вигваме синичка, потому что только Ида умела застилать кровать так, чтобы ей было удобно. И Гаррид, в мотелях, а то и дома у Эдди, зачастую до поздна не могла уснуть и лежала, уставившись в темноту, остро ощущая непривычные ткани, незнакомые запахи, духов, нафталина, другого стирального порошка, ни того, как ему Ида пользовалась. Тоскуя по дому и, более всего, по рукам Иды, которая одним прикосновением могла утешить Гарриет, когда ей было грустно или страшно. И теперь, когда Ида ушла, ей этого сильнее всего и не доставало. Дом встретил Гарриет эхом и тишиной. Зачарованный замок, окруженный колючим терновником. В спальне на стороне Гарриет. У Элисон все было вверх дном. Царил идеальный порядок, который навела перед уходом Ида. Аккуратно заправленная кровать, белые оборочки, все припорошено пылью, будто инием. Таким все и осталось. Простыни под покрывалом были до сих пор крахмально свежими. Их выстирали и выгладили руки Иды. «Это все!» Что, а ты до осталась в их доме. И поэтому, как бы ни хотелось, гарит забраться в кровать, зарыться лицом в чудесную мягкую подушку и натянуть одеяло на голову, она никак не могла разрушить последний островок рая, который у неё остался. Ночью сияющее, прозрачное отражение кровати плавало в чёрных окнах. Воздушное белое безе, нежнейший свадебный торт. Но на этот пир Гарит могла только глядеть. Стоит ей залезть под одеяло, и о сне можно будет забыть навсегда. Поэтому Гарит спала под поверх покрывал, спала беспокойно. Комары зудели у неё на духах и кусали её за ноги. По утрам становилось прохладно, и Гарит бывало подскакивала в полусне, тянула на себя фантомное одеяло, но потом, пошарив рукой в воздухе, падала Шлеп, обратно на покрывало и подёргивая ногами, будто спящий терьер, проваливалась в сон. Ей снилась чёрная топь, затем антоэльдом и просёлочные тропинки, по которым она всё бежала и бежала куда-то, занозив босые ноги. Ей снилось, что она поднимается с одна чёрного озера и не может выплыть наружу, на воздух, потому что всякий раз пути ей преграждает лист железа, и она упирается в него головой. Ей снилось, что она прячется под кроватью у Эди дома от чего-то страшного, невидимого, что тихонько зовёт её: "Нет ли у вас чего мисси? Нет ли чего для меня?" Спала она допоздна и просыпалась усталая, с глубокими красными рубчиками от покрывала на щеках. И не успев ещё открыть глаза, она уже боялась шевельнуться и замирала, не дыша потому что понимала, пробуждение ничего хорошего не сулит. Так оно и был. Дома было до ужаса тихо и мрачно. Когда она вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к окну и отдёрнула занавеску, ей показалось, будто она единственная, кто выжил после страшной катастрофы. Понедельник. Бельё не сушится. Какой же это понедельник, если не хлопают на ветру простыни и рубашки? На высохшей траве дрожат тени пустых бельевых веревок. Она тихонько спустилась вниз, прошла по полутемному коридору. И да уехала, и некому теперь было раздвигать утром шторы. И варить кофе, и говорить «Доброе утро, детка!» И делать еще кучу приятных мелочей. И почти на весь день дом будто проваливался в подводную мрачную муть. За этой серой тишиной, такой ужасной, как будто наступил конец света, и почти все умерли, крылись мучительные мысли о том, что на соседней улице стоит пустой и закрытый на замок дом Либби. Двор зарос, клумбы побурели и ощетинились сорняками, а внутри пустые пруды зеркал, в которых больше ничего не отражается, скользит равнодушно по комнатам то лунный, то солнечный свет. Да чего хорошо помнила Гаррит дом Либби в каждый час, в любую погоду, во всякое время. Зимнюю бесцветность, когда в коридоре вечно царил полумрак, а в газовом обогревателе огонек еле теплился. Дождливые дни и ночи. Ливень стекает по побograвеющим стёклам, льются тени по противоположной стене. Ясные осенние дни, когда усталая и унылая Гарит приходила к Либе после школы и сидела у неё на кухоньке, расцветая от её болтовни, согреваясь от её добрых расспросов. Помнила она и все книжки, которые Либи читала ей вслух, по одной главе каждый день после школы. Приключения Оливера Твиста, Остров сокровищ, Айвенга Иногда за окнами вспыхивал до того чистый и до ужаса ослепительный октябрьский свет, что казалось его холодное сияние сулит что-то невыносимое, нечеловеческий жар старых воспоминаний, что приходят на смертном ложе, всплошные мечты, до да страшные прощания. Но всегда, даже в самые тихие, в самые угрюмые вечера Мрачно тикают каминные часы, валяется на диване недочитанная библиотечная книга. Взъерошенная, как пион Либби, словно бы освещала мрачные комнаты прозрачным ярким светом. Иногда она напевала что-нибудь себе под нос, и ее тонкий голосок так мило подрагивал в длинных тенях выложенные из рассами кухни, прорываясь сквозь басовитый гул холодильника. «Кот и сова, молодая вдова», Отправились по морю в шлюпке, взяв мёду в дорогу и денег немного. Стихотворение Эдварда Лира, перевод Маршака. Вот же она, сидит с вышиванием, а с шеи у неё на розовой ленточке свисают крохотные серебряные ножницы. Вот она разгадывает кроссворд, читает биографию мадам де Помпадур, болтается со своей белой кошечкой. Ти «Тип-тип...» Гарриет и теперь отчётливо слышала её шаги, узнаваемый стук её ботиночек третьего размера. «Тип-тип-тип...» Бежала она по коридору ответить на телефонный звонок. «Очень маленький размер, примерно соответствует российскому тридцать четвёртому». «Либби... Как же радовалась Либби звонкам Гарриет, даже поздно вечером, как будто во всём мире не было для неё голоса желаний». Ой, да это же моя дошечка, восклицала она. Какая ты молодец, что позвонила своей старенькой тёте. И от её весёлого, тёплого тона горит разом оживала, и стоя на тёмной кухне возле висевшего на стене телефона, она зажмуривалась, опускала голову и отогревалась и сияла, будто начищенный колокольчик. Хоть кто-нибудь так радовался звонкам Гарит. Нет, никто. А теперь можно набирать этот номер, набирать его сколько влезет, набирать его хоть ежеминутно и до самого конца света, и все равно больше ей никогда не услышать в трубке восклицания Либби. «Моя душечка, дорогая моя!» Нет, теперь дома у нее пусто и тихо. В запертых комнатах пахнет кедром и ветевером. Скоро вынесут и мебель, но пока там было всё точно как в тот день, когда Либби отправилась в путешествие. Кровати застелены, в сушилке стоят редками вымытые чашки. Дни проносились по комнатам безликой чередой. Солнце вставало, и пузырчатая стеклянная пресс-папье на каминной полке снова вспыхивало, проживало свою крошечную лучистую трёхчасовую жизнь и снова тонуло в темноте и дрёме. Когда в полдень его миновал наконец солнечный треугольник. Ковёр с цветочными лозами. Огромный лабиринт для игр в маленькой гарет. Затеплеет то тут, то там жёлтыми полосками света, которые ближе к вечеру потянутся из-под деревянных ставней. Длинными пальцами они проскользнут по стенам, лягут вытянутыми косыми прядками на фотографии в рамках. На одной маленькая Либби, тоненькая и перепуганная, держит за руку Эди. На другой, пожелтевшей от времени, хмурая, ветхая на пасть в предгрозовой атмосфере, придушенной лозами трагедии. Но и этот вечерний свет потускнеет и угаснет, и не останется совсем никакого света. Один прохладный, голубой отблескуличных фонарей, и его только и хватает, чтобы всё разглядеть в темноте будет ровно мерцать до самого рассвета. Шляпные картонки, дремлющие в комоде, аккуратно сложенные перчатки. Висит в тёмных чуланах одежды, которой Либби больше никогда не коснётся. Скоро их рассуют по коробкам и разошлют по баптистским миссиям в Китае и Африке. И может быть уже недалёк тот час, когда крошечная китайская дамочка в раскрашенном домике под сенью золотых деревьев и чужестранных небес будет вместе с миссионерами пить чай в каком-нибудь розовом выходном платьице либби. И как только мир удавалось жить дальше. Люди сажали сады, играли в карты, ходили в воскресную школу, отсылали коробки со старой одеждой в китайские миссионерские организации а сами все это время торопились к рухнувшему мосту, к пропасти. И Гарри тосковала. Она в одиночестве сидела на лестнице, или в коридоре, или за кухонным столом, обхватив голову руками. Она сидела в спальне на подоконнике и глядела на улицу. Внутри нее кололись и царапались старые воспоминания. И ее обиды, неблагодарность, все слова, которые теперь не возьмешь назад. Она снова и снова вспоминала, как однажды наловил в саду тараканов и насавал их в верхушку кокосового пирога, над которым Либби трудилась весь день. И как тогда Либби расплакалась. Расплакалась, будто маленькая девочка, уткнувшись лицом в ладони. Либби расплакалась, и когда Гарри, разобидевшись, сообщил ей, что ей совсем не понравился подарок, который Либби сделала ей на восьмилетие подвеска-сердечко для её браслета. Игрушку. Я хотела игрушку. Потом мать отвела Гарит в сторонку и рассказала, что подвеск стоит очень дорого, или быть такое не по карману. А хуже всего, в последний раз, когда она видела Либби, в самый раз последний раз, Гарит просто вывернул её из рук и помчала по улице, даже не оглянувшись случалось, что посреди очередного полусонного дня, когда она часами валялась на диване, вялый листая британскую энциклопедию, эти мысли заново накатывали на Гарет с такой силой, что она заползала в чулан, закрывала дверь и рыдала, рыдала, уткнувшись в тафтяные юбки старых материнских вечерних платьев, и горло в неё подкатывало уверенность в том, что дальше она будет чувствовать себя только хуже.